Поисках Павла Деяния Павла и Феклы, апокрифический источник, датируемый вторым столетием христианской эры, описывает внешний вид апостола Павла. Ефесянин Анисифор, отец семейства, узнает, что Павел направляется по царской дороге из Листры в Иконию, поэтому он вместе со своей женой и двумя сыновьями Выходит, чтобы встретить его и предложить ему пристанище в своем доме. Он еще не встречался с Павлом и знает его только по описаниям Тита. По дороге в Листру он встречает человека, которого ожидал мужа низкорослого, лысого, с ногами кривыми, с осанкою достойною, с бровями сросшимися, с носом немного выступающим, полного милости. И то являлся он как человек, то Ангела имел обличие. Обычно иудеи избегали внешних описаний человека, потому это единственное описание апостола, которым мы располагаем, и оно кажется весьма искренним. В 14 главе Деяния апостолов нам рассказывается о том, как Павел исцелил в Листре человека, хромого от чрева матери своей, который никогда не ходил. После этого Окружившая их толпа взволновалась и начала кричать по Ликаонски: Боги в образе человеческом сошли к нам! и называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермием, потому что он начальствовал в слове. Зевс был главным божеством греков. Гермес же, с которым сравнивали Павла, был посланником богов. Его изображали молодым человеком в дорожной шляпе с крылатыми сандалиями и с посохом. Он покровительствовал всем странникам, путешествующим по дорогам, а также молодым людям и их спортивным занятиям. Помимо функции посланника богов, он почитался также как покровитель красноречия. Павел был действительно низкорослым человеком, однако о нем сказано также, что он имел достойную осанку. Это легко объяснимо в свете его деятельности. Согласно имеющимся оценкам, общая протяженность его проповеднических и миссионерских путешествий составила не менее 60 тысяч километров. А если поразмышлять о высоких горах Турции, на фоне которых блекнут холмы Израиля и Ближнего Востока, то легко представить себе трудности этих апостольских путешествий. Для их осуществления требовалась глубокая убежденность в важности своего поручения, а также – Превосходная физическая подготовка. Самое лучшее описание Павла приводится в тексте второго послания к Коринфянам, где он вынуждает говорить сам о себе. Прежде всего он напоминает своим читателям, что мы не себя проповедуем, но Христа, а также что он посланник от имени Христова. На иврите существует поговорка «шалиах мелех камелех, то есть «посланник царя как царь». Павел же был вовлечен в дело царя царей. Следует всегда помнить, что богословские взгляды человека строятся на основе материалов его личной жизни и того мира ценностей, который он воспринимает как свой собственный. В этом смысле послания Павла являются частью его личности. Это было отражено в его скромном внешнем виде. Ангела имел обличие. Итак, он пишет. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Здесь имеет место сочетание греческого ораторского искусства с типичным раввинистическим повествованием, приправленным парадоксальными антитезами. Те же черты свойственны и словам, следующим чуть ниже, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. О личной жизни Павла также свидетельствует его защитная речь к Коринфянам. В ней он говорит, что был невеждой в слове, но не в познании, и спрашивает, согрешил ли он, когда унизил себя тем, что безвозмездно проповедовал Евангелие Божие. В те времена служение раввинов еще не было официально признанным, и большинство из них жили на средства от какого-то вспомогательного занятия. Однако теперь, когда церковь позволила некоторыми своих членов объедать и обирать их, Павел посчитал себя вправе говорить вопреки своему обыкновению, в безумии. Сравнивая себя с этими лукавыми делателями, он говорит, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти».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 В опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы и я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. Это фрагмент из второго послания к коринфянам, 11 глава с 23 по 31 стих. И данный фрагмент заканчивается хвалебным восклицанием, типичным иудейским «ходалья», которое, так сказать, запечатывает его послание. Едва ли в истории человечества можно найти другого человека, который пожертвовал бы так многим за свои убеждения, как это сделал апостол Павел. В этом исполнилось предсказание о будущем Павла, изреченное Иисусом в видении ученику Анании в Дамаске: Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу Ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Деяния апостолов 9 глава 15-16 стих. В наше время, поступая на работу, мы нередко пишем автобиографию или краткое жизнеописание, в котором человек отражает свой жизненный путь и приводит отчет о своем опыте и образовании. Поступая таким образом и при этом рассматривая апостола Павла как человека и учителя, мы получим о нем максимально реалистичное представление.